Глава 4. Господин, я всё же не понимаю, с отчаянием сказала Зайка. Мы стояли возле небольшой ложбинки, ненормально густо заросшей какими-то кустами и травой. Особенно выделялись мощные стебли крапивы. Собственно, практически всё по месте состояло из леса и таких вот заросших сорняком неудобьей. Там, где они не были превращены в грязь строительной техники, «Что именно, ты не понимаешь?» «Зачем нужно останавливать строительство?» «Да какое это строительство? Пока что только яму успели нарыть. Как вырыли, так и обратно за роем. Ломать же ничего не надо». «Мы три месяца делали проект. И теперь получается, что всё надо начинать сначала?» «Да, придётся сначала. Главное, не придётся покупать новый участок. В этом нам очень повезло». У Зайки глаза стали совсем страдальческими. Я тебе всё объясню. Просто думаю, как проще это сделать. Вот ты же была у Терриных. Заметила, что у них даже забора нет. Только обычная хлипкая ограда. Чуть ли не штакетник. И что интересно, у других родов так же. У Ренских кирпичный забор. Высокий. Только в городской резиденции. Меня это отсутствие забора всегда удивляло. И вот на днях меня Стефа Ренская просветила. Ей понадобилось, чтобы я стал её должником. И я действительно теперь ей должен. Сильно должен. Точнее, вся семья Орди сильно задолжала Ренским. И нам ещё придётся расплачиваться. Никуда не денешься. В общем, чтобы тебя не мучить, благодаря тому, что сила одарила нас с Леной и с родством, у нас появилась возможность построить родовое святилище, даже не становясь родом. И что это нам даст? Многое. Очень многое. В зоне действия святилища мы даже с высшими сможем побороться. Практически полный контроль территории и дополнительно власть над духами. А духи существуют? Я с изумлением уставился на Зайку. Вот я у тебя сейчас на руке вижу четыре мобилки, в каждой из которых сидит дух. И ты спрашиваешь меня, существуют ли духи? Я как-то забыла про мобилки, смутилась Зайка. Я привыкла думать, что духи после мёртвых остаются, они на кладбищах встречаются. Заблудшие души-то здесь при чём? Вы в школе что, про духов вообще ничего не учили? Нет, у нас же была обычная школа, не для одарённых. У нас был обязательный гептиум и ещё дополнительные предметы по выбору. По духам ничего не было. Образовательный гептиум включает в себя арифметику, философию, биологию, землеописание, словесность, летописание и риторику. Поколение Яга мелькнула мысль. У нас в той жизни помнится По духам тоже никаких предметов не было. Но ну, ничего страшного. Я кратко расскажу. Вот как на материальном плане постоянно зарождаются и уничтожаются элементарные частицы, точно такое же бурление вакуума происходит и на духовном плане. Флуктуации энергии постоянно порождают простейших духов, которые тут же развеиваются. Но иногда такой дух успевает получить капельку дополнительной энергии и обретает стабильность. Поначалу это совершенно примитивное образование, что-то вроде вируса, просто стабильный кусочек энергии. Но если он будет и дальше получать энергию, то постепенно разовьётся во что-то более серьёзное. Может выглядеть как человек и очень убедительно имитирует разум. Очень старые духи могут и до уровня богов подняться, наверное, но про это мало что известно. Так они разумные или просто имитируют разум? Заинтересовалась зайка. Я задумался. Знаешь, вот так по здравому размышлению, я даже не готов ответить, признался я. Мне приходилось встречать полных идиотов, которые настолько хорошо имитировали разум, что общество их признавало умными людьми, а их высказывания цитировали. Даже в случае людей сложно судить, где разум, а где имитация, что уж тут говорить о совершенно чуждых сущностях. И как это относится к нам? Очень просто. Духам нужна энергия, чтобы расти. Самые примитивные могут пожирать друг друга, но такой способ быстро перестаёт работать. Им становятся необходимы жертвы, причём больше всего энергии они получают от кровавых жертв. Они очень быстро растут, если им посвящают боль и смерть. И чем больше они получают жертв, тем больше хотят и в конце концов начинают убивать сами. Вот поэтому, кстати, работа с духами запрещена. Есть и другой путь. Духи могут получать переработанную владеющим силу. Обычно это не используется. Расход сил для владеющего большой, эффект маленький и смысл в целом никакого. Официально считается, что на этом все способы исчерпываются. Но Стефа как раз и рассказала мне про ещё один способ. Дух может получать энергию от родового светилища. Из-за разрешения жить в зоне действия светилища, дух будет служить вере и правде. Энергия там идёт немного, но это постоянный приток. И духи рядом со светильщиком силы постепенно развиваются естественным образом. И что такой дух может делать? Например, охранять. На участок никто не сможет зайти незаметно. Ни вор, ни шпион, ни убийца. Нарушителя он задержит, собьёт с пути, может заставить потерять сознание, заблудиться в иллюзиях. Он ничего не сможет сделать с сильным владеющим, но в этом случае забор не поможет. Зато тревогу в любом случае поднимет. То есть мы сейчас строим святилище? Да, нам повезло, что на участке оказался подходящий источник. Нам лучше жить рядом с ним, а тебе лучше подальше. Тем, у кого нет сраства с силой, здесь будет неуютно. А наша стройка очень неудачно расположена. Для нас слишком далеко от святилища, а для тебя слишком близко. Хотя тут тебе решать. Если хочешь одарённого ребёнка, Лучше жить поближе к светильщу. В родах все беременные и дети всегда рядом со светильщем живут. Я понимаю, что с деньгами проблема. Мы их тратим быстрее, чем они приходят, но осветильще нужно строить, причём первым делом. Болтать обо всём этом за пределами семьи тоже не надо, кстати. Я оглядела окрестность. Пригорки, ложбинки, перелески, пара крохотных речек. Болотца тоже нашлось. Куда же в наших краях без своего болота? Далеко в стороне едва виднелась наша стройка, сейчас остановленная. Большая дачка, побольше моих тамошних 6 соток. Две с лишним квадратные версты. Это где-то 9 квадратных километров. Стало быть 90.000 соток. Старая верста до XVIII века составляла чуть больше 2 км. Даже страшно подумать, сколько надо вбить денег, чтобы превратить этот океан бурьяна в место, где хочется жить. Со вздохом заметил я. Господин, с деньгами на ближайшее время я вопрос решила, подала голос Зайка. Вот как? я порядком удивился. И как ты его решила? Вы же знаете, что сейчас Баггеровы воюют с лесинными. Слышал мельком, но особо не вникал. У Баггеровых есть завод, что-то поставляет вышатичем. А может, и не им? Вроде приборы какие-то. Я с такими деталями не разбиралась, но завод хороший и прибыльный. Единственный крупный пакет акций принадлежит Багеровым, остальные у мелких держателей. Когда Лесины на Багеровых напали, акции резко упали, и мы немного прикупили, процентов 6. А потом Лесины атаковали сам завод и разрушили какой-то важный цех или что-то такое, под станцию вроде, и они очень хорошо представляют, что это. Завод встал полностью, а акции превратились в мусор. Но мы там тоже немного слухов подпустили. В общем, теперь у нас 52% акций завода. 52% мусора? Акции мусорные, а завод нет. Мы на акции потратили около 500 тысяч. Но по оценке основные фонды завода стоят почти 4 миллиона. Оборудование там на самом деле практически не повреждено. Убытки в основном от прекращения производства. То есть мы собираем сейчас собрание акционеров. Принимаем решение о ликвидации. Распродаем фонды. И за наши 500 тысяч имеем 2 миллиона. Зайка прямо светилась гордостью. Не хочется ей портить триумф, но придётся. А Багерова-то как к этому отнесутся? Для ликвидации нужно 75% голосов. По нашим прикидкам, у Багеровых в районе 20% акций. Мелкие владельцы сейчас в панике и будут счастливы получить за свои акции нормальную цену. Мы уверены, что они нас поддержат. Знакомый способ. А скажи мне, ты сама всё это придумала или тебе кто-то подсказал идею? Даже и не вспомню сейчас. Мы все над этим работали. Она выглядела озадачена. Что-то не так? Всё не так, со вздохом сказал я. С точки зрения финансов операция блестящая. Хотя, к примеру, просто Людина этот фокус не получился бы. У него не вышло бы провести собрание акционеров. С пули-то во лбу как-то неудобно собрание проводить. Мы такое теоретически могли бы провернуть, но мы обязаны учитывать политику. Вот смотри, как наша семья выглядит в глазах других семей. Ведём дела честно, но в случае чего отвечаем быстро и жёстко. Ну, во всяком случае, я стремлюсь создать именно такой образ. А как мы будем выглядеть, если провернём эту операцию? Во-первых, как стервятники. Во-вторых, это будет выглядеть, как будто мы испугались нападения лесиннах и срочно первым попавшимся способом избавились от актива. То есть как раз прямо противоположным образом. Зайка выглядела полностью уничтоженной. И есть ещё один важный момент, продолжал я. Такая операция обязательно вызовет вопросы к нам у дворянского совета. Я думаю, дело непременно дойдёт до суда чести который эту чудесную схему отменит. И мы останемся с акциями и с репутацией трусливых и жадных ублюдков. Дворянский совет за всеми дворянами следит очень внимательно. Когда ты развлекалась с биржевыми спекуляциями, они запрашивали объяснений. И я им ответил, что ты делаешь это в образовательных целях с незначительными суммами. Их это устроило. Но в этом случае такое объяснение не пройдёт. Тут деньги совсем другие. Вообще, я тут сам посмотрел. Я думал, что твои курсы этикета и прочего включают в себя и дворянский кодекс. А оказывается, они учили тебя только вилку держать. Вилку держать я и так умела, с обидой сказала Зайка. Не обижайся, это просто фигура речи. В общем, будешь учить наизусть все уложения о дворянстве. Их очень опасно не знать. Дворян за нарушение кодекса наказывают довольно сурово. «И что теперь делать?» Она была готова заплакать. «Ладно, не переживай. Пока что катастрофа не случилась», — успокоил её я. «Деньги большие, но для нас не критические. Подумаем, разберёмся. Проблема с деньгами есть, но мы это как-нибудь переживём. Мне другое интересно. А не подсказал ли тебе эту замечательную идею кто-то из твоих сотрудников? И не работает ли он на кого-то другого?» Зайка начала мучительно вспоминать. Не мучь себя, сказал я. Если вспомнишь потом, то хорошо. Давай лучше так сделаем. Ты там в своей команде скажи, что раздумываешь над вариантом помочь Багеровым восстановить завод, а потом продать акции обычным порядком. Посмотри, кто будет агитировать за ликвидацию, но сама никаких подозрений не высказывай, тем более это вообще ни о чём не говорит. Просто человека незаметно проверим на случай, если он действительно подсадной. Нам, параноикам, нельзя расслабляться. Вдруг и в самом деле кругом враги. А ты пока и дальше прикупай потихоньку остатки акций. Раз уж и ввязалось, то нет смысла останавливаться. Боевую практику мы все ждали со страхом, который постепенно переходил в самую настоящую панику. Когда я поделился с Стеффи своими опасениями, она засмеялась и объяснила: "Глупости это, Кеннер, не бери в голову. Вас просто запугивают, чтобы вы отнеслись к этому серьёзно. На боевой практике не так уж часто умирают. Там всегда дежурит целитель, который обычно успевает вытащить студента". Меня это не успокоило. Этот день настал. Мы робко топтались в дуэльном зале D1 ожидая преподавателя. Наконец дверь открылась, и в зал вошёл суровый мужик, сразу напомнивший мне Данислава. В руках он держал боевой шест с окованным железом концами. Он посмотрел на нас и ухмыльнулся. «Что, котятки, трясётесь?» произнёс мужик издевательским тоном. Иван возмущённо выпрямился, выпить и в грудь. Напрасно он это сделал. Похоже, он таким образом вызвался на роль наглядного пособия. И сейчас нам что-нибудь на нём продемонстрируют. И они не ошибся. Быстрым движением мужик ткнул концом шеста Ивана под дых. Ваня немедленно скрючился. "Почему не поставил защиту?" презрительно спросил мужик, который явно и был нашим преподавателем. "Вам дают конструкты для того, чтобы вы пользовались ими в бою". «Если вы не умеете использовать конструкт вовремя, это все равно, что вы его не знаете. Вот сейчас один бестолковый студент нам это очень наглядно показал». Он обвел нас внимательным взглядом, на мгновение задержавшись на мне. Я понял, что буду следующим, и напрягся. «Меня зовут Генрих Менский. Обращайтесь ко мне, наставник. Я владеющий пятого ранга и буду преподавать у вас боевое искусство». К выпуску каждый из вас научится драться, причём драться холоднокровно и беспощадно. Кто не научится, будет страдать до тех пор, пока не научится. Кто так и не сможет научиться, умрёт. Так что учитеть хорошо, котятки. Теперь ты. Он ткнул концом шеста в меня, и я немедленно подстроил заготовленный конструкт. "Плохая реакция", ухмыльнулся Менский. "Возможно, из тебя будет толк". Как зовут? Кеннер Арди, наставник. Вот как. Он поднял бровь. Слышал про тебя, Арди. Врут много, неопределённо отозвался я. Ну-ну, хмыкнул он. А вот представь-ка такую ситуацию. Ты, владеющий, находишься в зоне боёв. Поворачиваешь за угол, и в двух саженях от тебя обнаруживаешь противника с винтовкой. На тебе амулет, который выдержит десяток пуль. Твои действия. Начну стрелять по жалые плечами. Кто первый начнёт стрелять, у того шансов больше, при прочих равных. Ты же владейющий. Откуда у тебя оружие? удивился Менский. Я, может, и владейющий, но не идиот, чтобы гулять в зоне боевых действий без оружия. Отчень правильная позиция, ухмыльнулся Генрих. Но всё же предположим, что у тебя оружия нет. Отскочу назад за угол, а там уже буду по обстановке решать. У тебя же амулет от пуль. Зачем тебе прятаться? Почему просто не использовать конструкт? Я не думаю, что мне удастся построить конструкт, если при этом по мне будут стрелять в упор. Верно рассуждаешь и правильно себя оцениваешь, с довольным видом кивнул Генрих. Доводилось бывать в бою? Во время стажировки в вольном отряде, ответил я. «Ты вольник, что ли?» – удивился Менский. «Мы с женой рядовые. Окончили школу Лазовича по специальности 7-3. Глубинная разведка и диверсии». «Ну, значит, с вами мне будет проще». «Так вот, говорю для всех». Орди ответил совершенно правильно. «Обычный человек не в состоянии сделать что-то в такой ситуации. Моя задача вас этому научить. Вы будете спокойны и без ошибок строить конструкты везде» под огнём, в рукопашной схватке, падая с десятого этажа, захлёбываясь в воде. Именно способность применять силу в любой обстановке делает владеющего боевиком». Продолжая говорить, он ткнул шестом дарину. Та сложилась пополам. «И к кому я всё это рассказываю?» — риторически вопросил Менский, другим концом тыкая смеляну, которая, захрипев, тоже сложилась вдвое. Вы должны научиться ставить защиту автоматически в любой ситуации, а до тех пор вас ждёт много боли. Для начала будем использовать просто болезненные удары. С этими словами он ловко стукнул Ленку по ноге, заставив её охнуть. А потом перейдём к более серьёзным методам. Ну и будем учиться владеть оружием, конечно. Так, хватит пока. Разгибайтесь и стройтесь. «Сейчас мы пойдем побегаем. Я знаю, что вы дохлые, но мне надо знать, насколько». «Ничего, скоро привыкнете», — продолжил он с довольным видом. «Боевая практика у вас будет два дня в неделю. Общаться со мной вам предстоит много. Кстати, если вы еще не поняли, я садист». Менский довольно захохотал. В глазах студентов застыл ужас. Я оглядел присутствующих. Станислав Лазович и Антон Кельмен сидели с ничего не выражающими лицами. Сразу видно военных. Когда надо будет, командование даст приказ, а до тех пор чего дёргаться. Зайка нервничала. Но это как раз понятно. Именно с её подачи мы и оказались в таком положении. Есения Жданова, которая курировала наши юридические вопросы и занималась официальными контактами, перелистывала свои записи. Ирина Стоцкая задумчиво смотрела в окно. С недавних пор она возглавила нашу аналитическую службу и постепенно подгребала под себя внешнюю разведку. Я ей не препятствовал. Пока справляется, почему бы и нет. Она же эту разведку и организовывает. Тем более другой кандидатуры у меня всё равно нет. В соседнем со мной кресле Ленка со скучающим видом орудовала пилочкой для ногтей. Последнее время она увлеклась отыгрыванием роли светской кисы. У нас назрел кризис, начал я. Мы тут незаметно вехали в войну с Лесениными. Вообще-то есть серьёзные основания думать, что нас туда втянули. Как-то очень уж всё получилось как по нотам. Кратко обрисую ситуацию. Лесенины начали воевать с багеровыми и обстреляли их завод, в результате чего производство полностью остановилось. Акции обрушились, цена стала привлекательной, и мы начали их покупать. Как только мы вложились по максимуму, Лесины заняли завод и объявили акционирование недействительным. Цена акций упала до стоимости бумаги. Таким образом получилось, что Лесины атаковали нашу собственность, и нам сейчас надо определить наши дальнейшие действия. Кстати, Антон, что там с тем парнем, с подачи которого мы в эти акции влезли? «Всё подтверждается» отозвался Кельмин. Он связан с родинами. Годён уж маскируется, но мы сумели зафиксировать встречу с людьми родиных. Причём встречался с такими предосторожностями, что вопроса об ошибке даже не возникает. Посмотрим, если Лесетино не захотят уладить разногласие мирно, то сразу напрашивается предположение, что за ними тоже стоят родины. Вообще эта парочка, Иван Родин с Путятихомским, меня начинает надоедать. «Что-то отовсюду их уши торчат». «А мы хотим уладить мирно?» «Как бы в пространство», спросила Стоцкая. «Хороший вопрос, Ирина», — улыбнулся ей я. «Очень хороший». «Может быть, и не хотим». Первоначальное впечатление от нашей разборки с Тверским поблёкло, и к нам опять начинают относиться немного пренебрежительно. У нас нет устоявшейся репутации, к сожалению. Показательная порка Лесиных это бы поправила». Пока, правда, не ясно, получится ли у нас это проделать. Но в любом случае, сейчас решаем не мы. Всё зависит от Лесиных. Если они сдадут назад, нам придётся мириться. Репутация агрессора нам тоже ни к чему. А если они упрутся, то нам так и так придётся воевать. Мы не можем позволить себе выглядеть лёгкой добычей. Поэтому на данный момент задачи для вас такие. Есения. В ближайшие пару дней необходимо подготовить официальный протест к Лесениным и жалобы князю и дворянскому совету. Как бы ни сложилась ситуация в дальнейшем, нам нужно выглядеть жертвой немотивированной агрессии. Это нам здорово развяжет руки при ответе. Ирина, через 2 дня максимум мне нужны хотя бы базовые сводки по Лесениным, Багеровым и по их конфликту. Я начну с ними переговоры, а ты продолжай собирать информацию дальше. Прежде всего, нам нужны сведения по имуществу Лесиных. Кира, пока оттормозим все несрочные расходы. То, что можем отложить, откладываем. У нас должен быть какой-то резервный фонд на непредвиденные расходы. Лена, как дела у твоего отдела? Провели слаживание, — ответила она, подняв на меня глаза. Я бы предпочла потренироваться ещё, но мы уже более или менее сработались и можем действовать. Рассчитывай на то, что действовать вам придётся уже через несколько дней. У меня есть для вас задание, и его нельзя отложить. Алеины пока что не ждут от нас каких-то действий, так что нужно пользоваться моментом. Алена кивнула и дальше занялась маникюром. Антон, готовь обоз завода к обороне, продолжал я. Грамить их не будут, поскольку они работают на княжескую дружину, но захватить они наверняка попытаются устраивая замаскированные полимётные гнёзда, чтобы любая точка перекрывалась как минимум парой пулемётов. Всю подготовку проводить в полной тайне, и только ночью, когда на заводах нет работников. Станислав, какая у тебя сейчас ситуация? Две сотни полностью боеготовы. Мы готовим третью сотню, но пока набрано всего одно копье. Копье воинское подразделение, обычно из трёх, иногда четырёх, реже двух десятков примерно соответствует взводу. Термин пришёл из Европы. Прообразом было рыцарское копье. Учить их только начали, для боя они не готовы. Набор пока прекращаем. Новые копья пусть охраняют базу, ну и дальше пусть тренируются. Ветераны будут охранять заводы в полном составе с бронеходами и владеющими. Подумайте с Антоном, как замаскировать бронеходы под какие-нибудь ящики с оборудованием, что ли. Все передвижения только ночью. Олесяна не должны понять, что заводы охраняются полными сотнями со штатным вооружением. Ещё один момент. Отправьте свои семьи на это время куда-нибудь подальше на отдых. Для всех вас с сегодняшнего дня будет установлена круглосуточная охрана. Закон законом, но иногда люди считают, что нарушение закона сойдёт им с рук. Лучше не давать соблазна. На этом всё. Вопросы есть? Что с предателем делать? спросил Кельмин. Важно сливать через него какую-нибудь дезу родинам? Нет, слишком рискованно. Он важной информации больше сольёт. Трогать его пока не будем, просто изолируем. Кира, посади его на скупку акций Багеровых. Раз он так усердно нам эти акции предлагал, пусть и скупает их понемногу. Как только наша ситуация достаточно прояснится, допросим мы казним. И чтобы другие сотрудники знали за что. Мы можем рассчитывать как-то на госпожу Милославу, спросил Лазович. Для лечения наших ранений, безусловно, но рядом с военными действиями её и близко не будет, даже в роли целителя. Хотя официального объявления от круга ещё не было, это уже известный многим факт. Наша мать возвысилась. Народ оживился. Все одновременно заговорили. Так вот, Я слегка повысил голос. Князь в частном порядке уже известил всех глав семей и родов, что любые недружелюбные действия, направленные против неё, будут расцениваться как направленные против самого князя, с соответствующей реакцией. Я думаю, наш дом сейчас самое безопасное место в княжестве, но то же самое касается и нас. За попытку хоть как-то вовлечь её в военные действия нас показательно накажут. Князь мне это заявил прямо. Она слишком ценна для княжества, и князь не хочет ни малейшего риска для неё. Пусть даже так, заметила Жданова. Но статус семейства Орди теперь сильно подскочил вверх. Верно, согласился я. Вот только в разборке с Лесениными статус нам не поможет.